Глава 6. Самые большие неожиданности тоже происходят неожиданно. Приняв решение, Алиса позвонила Максу, узнала, что он на работе, и зашагала в сторону бутика. Поднявшись на второй этаж, Алиса позвонила в видеофон, и ей открыли. «Ты один?» — спросила девушка, оглядывая тоскливым взглядом желанного мужчину. Было видно, что Максим работал. На нём были мягкие хлопковые брюки И футболка, а на голове увеличительные очки ювелера. «Да, заходи. Как раз и ланч себе устрою. Ты салат с креветками будешь?» Оберин повел сказочную в небольшую кухоньку рядом с мастерской. «Нет, Максим, я хотела поговорить. Я недолго». «Можно и долго. Что ты хотела сказать?» Макс присел на табуретку и улыбнулся девушке. «Ну вот зачем так по-доброму улыбаться? Лучше бы, как раньше, холодным взглядом обжег». «Максим, извини, ты очень хороший и очень мне нравишься, но нам нужно расстаться. Навсегда. Я не подхожу тебе». «А кому подходишь?» Нахмурился Макс. «Лео Александрову?» Естественно, он знал. Донесли принцессы наши. Впрочем, так даже лучше. Можно все сказать на чистоту. «Нет, и Лео не подхожу». Вы оба слишком хорошие для такой дуры и стервы, как я. Я ни с тобой, ни слева встречаться не буду. Выбрать одного не могу, а встречаться сразу с двумя... Совесть уже замучила. Не моя эта тема. И не ваша. Так что живите спокойно, а я одна посижу. За дождь свою порасплачиваюсь. Прощай. Не поминай лихом, как говорится. Алиса развернулась к двери, но ее дернули назад. Девушка уставилась в яростно горящие глаза взбешённого Фабирина. «Вот за что мне это наказание, а? Почему ты не такая, как большинство других девушек? Почему тебе вечно надо непонятно что? И какого чёрта именно ты открыла мой сосуд?» «Как, «Какой сосуд?» — пролепетала сказочная. «Тот самый!» — рявкнул Макс и медленно превратился в глюк Джина-гастарбайтера. И тут сказочная упала в обморок. На лицо Алисы вылили стакан воды, и девушка резко села на диване. Расширившимися глазами она смотрела на смуглого восточного паренька, стоявшего над ней с хмурым видом. «Айдан, верно?» замоченно прошептала бедная Алиса. «А Макс где?» «Ей есть Макс», — проворчал Джин. «А Лео?» — с тоской уточнила Алиса. «И Лео тоже». «Зачем?» — задала вопрос всех вопросов сказочная. И Айдан стал рассказывать. Я тщательно изучил этот современный мир, особенно молодежную субкультуру, и сделал простой вывод. Любая девушка мечтает выйти замуж за красивого, богатого мужчину, желательно еще и копию брутального секс-символа. Самые капризные девушки добавляют к этому еще и дополнительные условия. Этот мужчина должен любить и быть любимым, так как ты явно самая капризная из всех, я постарался сделать все, чтобы удовлетворить самый изысканный вкус. Максим Фаберин, буквально ожившая греза любой человеческой женщины современного мира. Я специально общался с другими девушками и знаю это точно. Их Макс устраивал На 200 процентов. Но ты динамила его все лето. И тогда я решил, что в Максе тебе не хватает добродушности и обаятельности, и создал образ Лео, чтобы проверить и этот вариант. То есть ты по очереди становился то Максом, то Лео, и смотрел, на кого я в итоге клюнул? Айдан утвердительно кивнул. То-то мои чувства к этим твоим образом были столь похожи, Это был один и тот же человек. Ты, слава богу, я не извращенка. А не трудно было великому джину притворяться другими парнями, да еще и обычными людьми? Я не притворялся. Я только внешность менял. Просто в образе Фабирина сдерживал свой излишне шебутной для джина нрав. А в облике Лео, наоборот, давал себе возможность опять почувствовать себя молодым тысячелетним джином. Хорошо, что хоть личные качества и поступки своих героев не копировал из книг и фильмов, а был самим собой. Значит, он действительно стал теплее относиться ко мне со временем. Мне это не показалось. И действительно испытывал ко мне страсть. На этой мысли Алиса споткнулась и решила сосредоточиться на прояснении полной картины событий. «Ну, а если бы я выбрала кого-нибудь, скажем, Макса, то что планировалось дальше?» Поженились бы, и я обеспечил бы тебе самую райскую жизнь, чтобы ты смогла признать, что твоя заветная мечта сбылась. И жил бы со мной всю жизнь в таком обмане? Зачем всю-то? Через пару лет эффектно погиб бы в автокатастрофе, оставив тебя богатой вдовой и единственной наследницей развитого и успешного ювелирного бизнеса. А сам стал бы, наконец, полностью свободным джинном. Хорошее исполнение мечты — оставить молодой вдовой. Мечту надо реализовывать одну. Например, о замужестве с любимым мужчиной. Мечта о долгой жизни с ним или о совместных детях – это уже другая мечта. Девушка, как ты верно заметил, мечтает не только любить, но и быть любимой. А ты ко мне никакой любви не испытываешь. Я всегда это ощущала, поэтому и старалась удержаться от близких отношений. «Для исполнения мечты достаточно, чтобы девушка верила, что любима», — возразил Айдан. «Какие поступки мужчины говорят о его любви?» «Верность? Я был бы верен». «Внимательность?» «Засыпал бы подарками и окружил заботой». «Интерес к личности?» Ты действительно мне интересно как личность?» «Открытое проявление своей страсти?» «Так страсть тоже действительно есть». У вас ведь даже поговорка имеется, что верить надо делам, а не словам. Тем более, что современные мужчины не склонны красочно расписывать свои чувства. Страстные признания в любви это скорее исключение из правил. Хорошо хоть что интересное было. Не скучал со мной, значит. Мужчина может и не клясться на коленях в вечной любви, главное, чтобы он чувствовал эту любовь. Глупости. Это только ты такая ненормальная. А мне чертовски не повезло. Алиса посмотрела на поникшего печального парнишку и спросила. За невыполнение желания тебе что грозит? После твоей смерти меня засосет в ближайший сосуд и снова выбросит где-нибудь у черта на колечках. Буду ждать следующего спасителя. Если опять в Исвестниковые отложения попаду, может, и из них через три тысячи лет фундамент здания построят. «В ближайший сосуд тебе стоит носить в кармане бутылку коньяка». Айдан грустно улыбнулся очень знакомой улыбкой. Именно так улыбались и Макс, и Лео, а Алиса только сейчас осознала это сходство. «Ты мне действительно нравишься, и с тобой действительно не скучно. Одни поросяты чего стоили?» Алиса смотрела на его безрадостную улыбку и понимала, что ее заветная мечта — Почти сбылась. Макс и Лео соединились в одном мужчине, и к этому мужчине она, кажется, чувствовала всё то, что испытывала к двум парням сразу. Жаль только, что этот мужчина не человек. Осознав, что всё это время с ней рядом был только Айдан, сказочная страстно пожелала оставить этого Джина себе на всю жизнь. Но... «Ответь мне на два вопроса», — попросила Алиса. «Хоть на сто». Мне теперь спешить некуда. Ты специально подстроил то нападение в переулке? Нет, конечно, — возмущенно воскликнул Айдан. Я просто старался легким ветерком всегда кружить неподалеку, выжидая подходящий момент для представления Макса. Как понял, что происходит, сразу превратился и побежал спасать. Второй вопрос. Джинны любить умеют? К несчастью, да. Именно поэтому я — единственный оставшийся в живых джин в мире. Я пробовал найти соплеменников, но их нет. Никого. А как связана способность джинов любить с их исчезновением? Если один из нас искренне влюбляется в человеческую женщину, то он становится человеком, самым обычным человеком, без каких-либо волшебных способностей. Сохраняются только знания и практические навыки, но колдовать мы уже не можем. И начинаем стареть, как все люди. И умереть можем от любой ерунды, даже от гриппа. Тогда я понимаю, почему ты так надо мной подшутил. Какие теперь планы вынашивать будешь? Никаких. Может, тебе самой со временем чего-то страстно захочется? Тогда я помогу. Мне уже страстно хочется, чтобы ты полюбил меня и стал человеком. Чтобы у нас была семья и дети но я понимаю, насколько это желание эгоистично, и буду молчать о нем. Всегда. Поняла Алиса. Но расстаться с вдруг появившимся мужчиной своей мечты было куда сложнее, чем принять решение отказаться от двух шикарных кавалеров сразу. «Раз соплеменников твоих не осталось, может, со мной дружить продолжишь? Я не против». «Спасибо». Благодарно взглянул на нее Айдан. «Прятаться от всех тяжело. Лучше, когда хоть кто-то о тебе все знает».